Явление четвертое. Борис один. Жаль его разочаровывать-то. Какой хороший человек. Мечтает себе и счастлив. А мне, видно, так и загубить свою молодость в этой трущобе. Молчание. Уж ведь совсем убитый хожу, а тут еще дурь в голову лезет. Ну, к чему пристало? Мне ли уж нежности заводить? Загнан, забит, а тут еще с дуру-то влюбляться вздумал. Да в кого? Женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. А все-таки не идет она у меня из головы. Хоть ты что хочешь. Вот она. Идет с мужем, ну и свекрой с ними. Ну, не дурак ли я? Погляди из угла, да и ступай домой. Уходит. С противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.